Глава первая. Мария. примеряя новое платье. Кручусь перед зеркалом и рассматриваю себя со всех сторон. Старший брат, Макс, пригласил на помолвку в небольшое кафе. Людей будет немного, только самые близкие с его службы и их вторые половинки. Мне кажется, для небольшого сабантуя в кругу друзей самое то. А ты что скажешь? Обращаюсь к Бусе. Тот радостно виляет хвостом и звонко лает. Рыжего длинношерстного точика брат подарил мне на совершеннолетие. Откупился, чтобы я, наконец, съехала от него обратно к родителям. И теперь мы с ушастиком практически неразлучны. И правильно. Смеюсь я и чешу ему между ушей лопухов. Значит, оставляем. Мечтательно улыбаюсь и берусь за косметичку. Благодаря Максу сегодня выдается замечательный шанс произвести впечатление на мужчину, который мне очень нравится». Надеюсь, он обратит на меня внимание. «Мария, иди сюда!» — Зовет отец. Оздрагиваю от неожиданности и делаю кривую стрелку. Черт, Ну кто под руку-то Бурчу себе под нос. «Да еще так не вовремя, но отказаться не могу. Будет вопить, как потерпевший». «Иду!» — отзываюсь я и быстро стирая неудавшийся мейк с одного глаза. Сложно быть дочерью генерала Трофимова, но и полезно одновременно. Боевая закалка с детства, а еще отработка куча полезных скиллов. Имитация бурной деятельности, мой любимый. Буси снова тявкает и прыгает вокруг меня, прося взять его на ручки. Прости, дружок, не сейчас. Жди здесь, строго говорю ему и иду к двери. Моего малыша никто в доме не жалует. Для матери он вечно мешается под ногами, а отец вообще за собаку не считает. Но нам с Бусиком все равно, нам и вдвоем отлично. Вхожу на кухню, отец сидит за столом и смотрит на меня из-под лобью. Куда это ты так вырядилась? У Макса сывой сегодня помолвка, неопределенно пожимая плечами. Меня пригласили. Единственную из нашей семьи. Макс незаконнорожденный сын моего отца, и не вхож в наш дом. Решился все-таки. Хмыкает генерал и потирает подбородок пальцами. Уж не знаю, что между ними случилось, но они почти не общаются. меня в эти подробности никто не посвящает ну да чего тянуть то отец недовольно морщится, но больше не комментирует тему макса. после того как я недавно ушла из дома и несколько недель жила у старшего брата отец стал более сдержан и гибок, но не во всех вопросах ты документы господала ой ну пипец я только сдала все экзамены и отгуляла в выпускной можно хоть немного перевести дух еще нет не успела. Осторожно вру, думая, как съехать с темы без потерь. «Маша, Юрфак МГУ. Там тебя ждут и помогут с поступлением». Продолжает давить отец, и мне бы промолчать и свалить по тихой. Но нет. Бесоя всегда живущая во мне, рвется наружу в самый неподходящий момент. «Я не хочу на Юрфак». Топаю ногой и стискиваю кулаки. «А чего ты хочешь?» — вкратчиво спрашивает генерал и опасно прищуривается. Перед людьми кривляться и жопой крутить. Не будет этого. «Папа!» Задыхаясь возмущением. «Все я сказал». Звучно припечатывает ладонь к столу. «Я тоже сказала. Не сдаюсь. Не пойду на юрфак. И ментом, как вы с Максом, тоже быть не хочу». Подаюсь вперед и упираю ладони в стол. «Я другая, понимаешь? Другая!» «Хватит!» — рычит он зло. «Вот получишь диплом, а потом можешь быть кем хочешь». «Но это несправедливо!» «Зато выгодно!» «Бесит! Психую и ухожу к себе в комнату!» «Маша, вернись! Я не договорил!» Летит мне в спину. «А я уже дослушала!» Натягиваю джинсовку и балетки. Забираю бусю и выхожу из квартиры, громко хлопнув дверью. во времени еще долго, поэтому решаю прогуляться. Обида на отца растет и крепнет в душе. «Почему он не хочет меня услышать?» Почему обращается, как с бесправной рабыней? Бесит. Иду сразу в кафе. Бусик торопливо семенит рядом, не забывая поднимать ногу на каждый куст. Ловлю на себе косые взгляды прохожих и хмурюсь. Что за фигня? Осторожно осматриваю себя. Все в порядке. Юбка на месте, длина некритичная, волосы тоже вроде не растрепались. В чем дело? Раздраженно запахиваю куртку и ускоряю шаг. Около кафе осматриваюсь, выискивая брата. Но тщетно. Он еще не приехал. А коллег его я не знаю. Только одного. Машка. Мужской голос раздается за спиной, запускает цепь мурашек по позвоночнику. Это он, шаман. Его ни с кем не перепутать. Сердце взволнованно дергается в груди, делает кульбит горло и истерично колотится. Ты еще в обморок грохнись, дурочка. Он обязательно оценит. Беру себя в руки и оборачиваюсь. «Надо же, узнал!» Растягиваю губы в улыбке, а внутри все дрожит от волнения. «Вот он, передо мной, мужчина, который мне снится ночами. Тот, кто так неосторожно обещал жениться, когда я подрасту». «Тебя сложно не узнать». Глаз не видно за темными стеклами очков и непонятно, серьезно он говорит или шутит. «Красотка». «Правда?» «Мое глупое сердце колотится быстрее и захлебывается надеждой». «Конечно». Шаман широко улыбается, обнажая белоснежные зубы. «Когда я врал-то?» Залипаю на его улыбке и ямочках на щеках. Как дурочка пялюсь и не могу отвести взгляд. «Такой он классный!» «Ай, млядь!» Звучно ругается шаман и трясет ногой, который прицепился мой пес с мертвой хваткой. «Это что еще за недоразумение?» «Буся!» Заикаясь, выдавливая из себя, и испыхивает смущение.